Глава четвёртая. Саша предлагал остаться на ночь, но Яна была непреклонна. Сторожить её больше не нужно. Она считала, что теперь в охране нет никакого смысла. Мак подарок уже прислал. Утром согласилась с предложением Ворнова только потому, что испугалась. Не спала больше суток и плохо соображала. Так она сказала саша а про себя подумала. Вдруг он неправильно поймёт её согласие на то, чтобы он остался на ночь. Они ступили на зыбкую почву дружеских отношений, и Яна боялась необдуманными действиями всё испортить. Она и после прошлого разрыва чувствовала себя неловко. Ещё раз, может, не справиться и натворить глупостей. Куда уж больше? Тем более ей на самом деле не было страшно. Саша уехал, велев звонить в любое время, а Яна заперла за ним дверь, уверенная в том, что звонить не станет. В ней жила странная уверенность, что маг не причинит ей вреда. И хоть Никиту настораживал его подарок и такое быстрое новое расследование, Яну оно не пугало. Пугало скорее то, что не пугает. Неужели она начинает привыкать? Такой вот странный парадокс. Проверив окна и двери, Яна сварила большую чашку кофе, включила свет в своей комнате и усела из-за ноутбук. Теперь, когда они выяснили, что девушка с собакой-призраки, Яна знала, какую информацию искать. Нужно было узнать, как часто призраки появляются на дорогах, по какой причине и чего обычно хотят. Пока они не могут заняться расследованием дела, подброшенного магом, ей нужно на что-то отвлечься. И призрак девушки — отличный для этого вариант. Главное только, чтобы остальные... Окрестные неупокойные души не решили, что Яна медиум, и им можно являться к ней со своими проблемами. В глубине души Яна подозревала, что призрак этот может быть тоже делом рук мага. Она разучилась верить в обычные совпадения. Разнообразных статей оказалось много. И на вполне уважаемых сайтах газет-долгожителей, и на различных форумах, где малолетки любят рассказывать друг другу страшные истории. Яна даже не предполагала, что на просторах страны такое количество дорог, пролегающих через аномальные зоны, участки федеральных трасс, проселочные дороги, мосты и тоннели, те, где по необъяснимым причинам случается большое количество аварий, записывают в нехорошие места. Для некоторых из них существует вполне реальное объяснение. Неудачная конструкция моста, где наклон сделали чуть-чуть неправильно, из-за чего водители, не учитывающие этот момент, пробивают опоры и слетают вниз. Подъём, визуально съедающий часть дороги, когда кажется, что до едущего автомобиля ещё большое расстояние, а на самом деле он уже близко. Есть много разных факторов, влияющих на безопасность движения. И она никогда не питала тяги к инженерии и строительству дорог, но так зачиталась статьями, что никак не могла остановиться, переходя от одной ссылки к другой. Однако гораздо сильнее ее интересовали другие места, те, авариям на которых объяснение не находилось. А выжившие водители и пассажиры утверждали, что причиной происшествия становились появившиеся из ниоткуда и исчезнувшие после в никуда люди. Очень часто такое происходило рядом с кладбищами. Или в тех случаях, Когда дорогу строили на месте бывшего кладбища, я не казалось это настоящим кощунством. Но градостроители порой пренебрегали такими условностями, особенно если кладбище было очень старое и невостребованное, когда рядом уже не осталось поселений, люди из которых могли бы защитить место, где покоятся их предки. Бывало и так, что после раскопок в таких местах находили и вовсе древние захоронения, о которых никто раньше не знал. Папе и Элизе, я на приезжала лишь на выходные и каникулы, и не особо интересовалась историей местности, где они поселились. Она даже не знала, где тут находится местное кладбище. Как далеко от него пролегает дорога. Открыла онлайн-карту, чтобы выяснить подробности. Кладбище было, конечно, но находилось на приличном расстоянии от трассы. Едва ли проезжающие по ней автомобили могли помешать местным призракам. Где-то около трёх часов ночи, когда закончилось действие дневного сна и организм стал требовать отдых, Яна закрыла ноутбук и легла в постель. Но свет оставила включённым. Ей снова чудились странные шорохи и скрипы. Стоило только закрыть глаза, как начинало казаться, что в комнате кто-то есть. Она садилась на кровати, оглядывала спальню, но никого не видела. Сердце в груди, танцевало кан, -кан И это никак не способствовало здоровому сну. Яна уже начала подумывать, не зря ли она отказалась от сашной компании, когда с улицы донёсся звук чьих-то шагов. В ночной тишине, вдали от шумного города, каждый шорох был хорошо слышен. Вот она и услышала их, даже через закрытые окна. Кто-то будто крался вдоль стены дома. Яна подтянула одеяло к подбородку и уставилась в окно. включенная лампа сейчас играла с ней злую шутку. Яна не видела того, что происходит за окном, зато её было хорошо видно с улицы. Почему она не закрыла шторы? Шаги приблизились. Теперь незваный гость стоял точно за окном. Яна задержала дыхание, не сводя глаз с тёмного стекла и ждала. Чего? Сама не понимала. Громкий собачий лай заставил её вздрогнуть и подскочить на кровати. «За окном собака?» «Та самая или другая? Если та, то вместе с хозяйкой или одна?» Яна отбросила в сторону одеяло и рванула к двери. Прямо в пижаме выскочила в гостиную, распахнула широкие стеклянные двери на террасу, выбежала на улицу. Ей не было страшно. Ею руководило лишь желание увидеть девушку, узнать, что той нужно. Лай собаки доносился из-за угла, оттуда, куда выходило окно Яниной комнаты». Босиком Яна спустилась с террасы, забежала за угол. Свет из окна освещал небольшой кусочек земли перед ним, но в ярком пятне никого не было. И лазь тих. «Эй, песик-то ты — позвала Яна, отдаленно понимая, что называть песиком огромную черную собаку, способную одним движением челюсти перекусить ей шею, по меньшей мере смешно. Никто не отозвался. Яна попробовала свистеть, Откуда-то из-за двора памяти пришла мысль, что так подзывают собак. Но и это не помогло. Да и не могло помочь. С призрачным псом, наверное. Яна вернулась в дом, снова заперла двери. Несколько долгих минут стояла у выхода на террасу, прислушиваясь. Но собака не отозвалась. Яна вернулась в постель, на этот раз заставила себя погасить свет. Луна светила ярко. «Ей будет хорошо видно, если кто-то пройдёт за окном». Но никто не ходил. Шорохи в комнате тоже стихли, и Яна смогла наконец уснуть. С самого утра она вернулась к поискам. Теперь, когда за окном светило солнце, разогнав по тёмным углам всех призраков, информация укладывалась в голове гораздо проще. Яна поискала упоминание о деревне, но ничего, что могло бы её насторожить, не нашла. Обычная деревня, каких миллионы. Старых жителей уже почти не осталось, но близость к городу позволяет ей не вымереть. Здесь по-прежнему селятся люди, только теперь уже те, кто оценит тишину и покой и может себе позволить ежедневно ездить на работу несколько десятков километров в одну сторону. По очереди позвонили Саше, Никите и Лёше. Справились, как у неё дела, заверив всех, что ночь прошла отлично, И она пересказала двоим последним всё, что они узнали с Сашей и что ей удалось узнать ночью. Лосев обещал по своим каналам пробить ДТП со смертельным исходом на том куске трассы, где едва не разбился сам. Рассместное кладбище не имеет отношения к девушке-призраку. Может быть, она погибла где-то в этом месте? И они встречались рассказы о появлении призраков именно на местах гибели. Особенно её впечатлила история... разбившегося свадебного кортежа, после чего на месте трагедии стали видеть девушку в подвенечном платье. И те, кто останавливался её подвести просыпались в больнице. Или не просыпались вовсе. Что если здесь произошло нечто подобное? Девушка гуляла с собакой. Та выбежала на дорогу, хозяйка бросилась за ней, а какой-то водитель, чуть менее проворный, чем Лёша Лосев, не успел затормозить. Ближе к одиннадцати снова позвонил саша «Янка, я нашёл крутую инфу», — весело объявил он в трубку. «Мужичка, который уже встречался с нашим призраком и хорошо его разглядел». Яна, которая в этот момент наливала себе чай в высокую кружку, чуть не пролила кипяток мимо. «Где? Где встречался? Или где я его нашёл?» — хохотнул Саша. «И то, и другое», — честно ответила Яна. Встречался примерно там же, где Илосиф. Говорит, ехал ночью. Увидел девушку у обочины, остановился подвести А девушка по дороге раз и исчезла. Мужик долго молчал, думал, глючило его. А потом выпил и соседу рассказал, тот племяннику. А племянник со мной работает. Вот так я и нашел. Яна только сокрушенно покачала головой. Вот о они, связи полицейского. И пусть Саша старше ее... Всего на четыре года. Но он смог найти такую информацию, а она нет. Так что надо кому-то сгонять к этому мужичку. Расспросить подробности, — заключил Саша. Только я сегодня допоздна работаю. С профессором нашим съедешь? Яна заверила, что съездит. Хотя о том, что придётся ехать куда-то вдвоём с Никитой, думать боялась. Как себя вести? Что говорить? Что говорят мужчинам, которым совсем недавно не ответила взаимностью Впрочем, Никита уже приезжал к ней и даже звонил сегодня утром. И пусть между ними чувствовалась определённая напряжённость, но он пытался вести себя так, будто ничего и не произошло. Ей стоит попробовать сделать так же. В глубине души она понимала, что как только они поймают мага, всякие отношения между ними прекратятся. Потому что права была когда-то Лера после романа с Никитой ни о какой дружбе, Речи уже идти не может. У Яны и Романа это не случилось. А вот конец дружбы она уже видит. И, пожалуй, сейчас она была даже благодарна Магу за то, что новое дело он подкинул им так быстро. На работу Лосев приехал гораздо позже обычного, к самому началу утренней оперативки у начальника. А всё потому, что ещё до работы заезжал Канюти. Сегодня у неё должно было начаться Комплексное обследование, и ему хотелось поддержать жену. Правда, вскоре выяснилось, что Анюта всё ещё злится. Скорее, на весь мир, а не на него. Но миру она не может высказывать претензии. А ему может. Анюта ворчала, что вчера он провёл с ней мало времени. А ведь теперь, когда она ничего не видит, ей очень нужна помощь извне. Лёша точно знал, что весь день с ней вчера провела тёща. «Ну, какое дело, разгневанной жене до этого?» Вот и сегодня. Она даже не попрощалась с ним, когда он уходил. Лишь язвительно поинтересовалась, привезёт ли муж ей необходимые вещи, или с головой уйдёт в работу, и ей нужно просить об этом кого-то другого. Больше всего Лёшу пугало то, что весь вчерашний день Анюта не выходила в эфир в своём блоге. Подписчики оборвали ей телефон. Ведь последним, что она выложила в блог... Была запись о том, как она едет в поместье Маковецких искать скелет девушки. Кто-то переживал, не случилось ли с ней чего. Но большая часть хотела знать продолжение истории. Анюта не говорила этого вслух ему. По крайней мере, но Лосеву казалось, что её обижает такое отношение тех, с кем она делилась каждой минутой своей жизни. С одной стороны, его это радовало. Возможно, жена больше не будет так много времени уделять блогу, а с другой пугала. На её лечение им понадобится много денег. И где их взять, если Анюта бросит блог, Пугала и одновременно поднимала волну отвращения к себе самому. Что он за муж такой, который надеется на деньги жены? Что он за мужчина, который не может заработать средства на лечение? Впрочем, деньги ему обещали, и уже очень скоро, но за такую помощь, о которой не хотелось и думать. За предательство ему обещали, вот за что. За предательство коллег и друзей. И начать предавать предстояло уже сегодня. Заказчик требовал определенной информации как можно скорее. Вернувшись после оперативки в свой кабинет, Лосев никак не мог взяться за текущие дела. Дел у полицейских всегда много. Страшно даже считать, сколько тяжких преступлений на нем висит. Но направить мысли хоть на одно из них он никак не мог. Болтал с коллегами. А когда они разбежались, позвонил Яне. Выяснив, что она ночевала одна, даже не стал волноваться, в конце концов. И без него есть кому за неё переживать, а у него других забот полно. Пообещал только найти данные обо всех смертельных ДТП на том участке трассы, где сам попал в аварию. Едва положив трубку, тут же принялся за дело. Понимая, что готов взяться за что угодно, только бы не собирать воедино информацию, которую требовал заказчик. Как оказалось, за последние пять лет на том участке дороги было не так много аварий. Лосев рассудил, что брать более ранний период не имеет смысла, и пять-то лет многовато. распризрак появился только сейчас, никто о нём раньше не рассказывал, а Яна не нашла таких сведений, то и авария случилась не так давно. Однако и совсем безопасным участок дороги назвать было нельзя. Трасса там делает плавный поворот. И для водителей, соблюдающих скоростной режим, проблем не представляет. Зато вот любители погонять не всегда в него вписываются. За пять лет четыре раза машины там вылетали в кювет. Однажды даже с смертельным исходом погиб непристегнутый водитель. Мало того, что летел, по оценкам экспертов, не меньше 140 километров в час, так еще и не пристегнулся. А его пассажир попал в реанимацию. Лосев сделал себе пометку выяснить, кто был тем пассажиром и смог ли он выжить. Если это была девушка, и она умерла, вполне может оказаться их призраком. Может, там и собака на заднем сидении сидела. Такие мелочи в отчётах обычно не указывают. Заинтересовала Лёшу и ещё одна авария. Да так, что он даже в кресле выпрямился, читая отчёт. Почти три года назад, ранним сентябрьским утром, старичок на автомобиле сбил местную жительницу. Та вышла погулять с собакой. Шёл мелкий дождь, видимость была плохой. В ушах у девушки были наушники, а старичок забыл включить фары, поэтому машину она и не увидела и не услышала. Скорость автомобиля была небольшой. Когда тебе 82, и ты едешь на дачу, разгоняться как-то не с руки». Но её хватило, чтобы девушка погибла на месте. Удар головой об асфальт не оставил ей шансов. Авария эта произошла километров на десять дальше того места, где с призраком встретился он. Но казалось Лёше более подходящий, чем разбившийся гонщик. Больше ничего интересного не нашлось. А вскоре и первое ДТП перестало представлять интерес Лёша выяснил, что пассажиром погибшего гонщика был его друг, который к тому же оклемался через пару месяцев. Фамилию и имя он имел редкие. Не Герасим. Что было в голове у родителей вообще? А потому Лосев легко нашёл его профиль в соцсетях и выяснил, что тёз как глухонемого парня, утопившего Муму, жив и здоров. Так что на роль призрака осталась одна лишь Сорокина Ирина, 1990 года рождения. Лосев вытащил из дела не только ее адрес, но и фотографию. И отослал все это Никите. Велико было желание самому съездить к родителям девушки, выяснить что да как, но он не поддался искушению. Сколько ни тяни. А выполнять задание заказчика все равно придется, если он хочет получить деньги на лечение Анюты. Да и поработать неплохо было бы. «Того и гляди, начальство или следователи спросят с него, а ему и сказать будет нечего». Никита приехал к ней после обеда и выглядел сегодня не в пример лучше вчерашнего. В чистой, неубитой дорожной аварии одежде, но в очках с бесстрастным выражением на лице, он снова походил на университетского преподавателя, каким Яна знала его весь последний год. «Я не буду тебе говорить». «Насколько безответственно было ночевать одной, да?» Уточнил он сразу после приветствия. Но Яна лишь отмахнулась, а он не стал развивать тему. То ли потому, что в глубине души, как и она, знал, что маг не причинит ей вреда. То ли потому, что теперь не считал возможным сильно опекать её. Или даже не хотел. Лёша прислал мне фотографию девушки, погибшей в ДТП три года назад, неподалёку отсюда. «Посмотри, может быть, ты её узнаешь?» Яна с жадностью всматривалась в снимок на телефоне не меньше трёх минут. Судя по всему, девушка была сфотографирована на паспорт, поскольку фотография оказалась чёрно-белой. Смотрела Ирина прямо в камеру и не улыбалась. На фотографиях в паспорте люди редко походят сами на себя. И Яна не могла уверенно сказать, та ли это девушка, которую она видела. По правде говоря, призрак Яна почти не разглядела. Во сне она сама была им. Не видела своего лица. А потом в деревне было темно. На фотографии у Ирины были светлые волосы. Но кто мешал ей незадолго до гибели покрасить их в чёрный? Может быть, у её родителей будут более поздние снимки?» Предположил Никита, когда Яна высказала сомнение. «Мы заедем к ним на обратном пути, после мужчины, который подвозил нашу девушку». Вторая половина дня обещала быть насыщенной, поэтому Яна не стала долго собираться, и уже пять минут спустя они выехали на дорогу. Мужчина, подвозивший призрака, жил в тридцати километрах от дома её отца, поэтому ехать предстояло не слишком долго. Яна уже собиралась завести разговор о том, что надо бы ещё посетить местное кладбище, но Никита успел спросить первым. «Что тебе рассказывал матец Яна тут же растерянно захлопнула рот. Почему-то ей казалось... что Никита не станет возвращаться к этому разговору. Всё, что хотел, он уже наверняка выяснил у отца. «А ты не спрашивал у него?» — резонно заметила она. «Спрашивал?» — не стал отпираться Никита. И он мне даже ответил. По его губам скользнула ухмылка. «Сказал, просто хотел убедиться, что у тебя те самые украшения, которые однажды уже видел он. Но чем тебе не нравится этот ответ?» — осторожно уточнила Яна. Тем, что он не полон. Я вполне могу поверить в то, что мой отец сбежал из больницы, чтобы посмотреть на украшение Но я не верю, что ты среди ночи поехала с ним за город, чтобы показать. Но так и было. Значит, он привёл тебе какие-то важные аргументы необходимости этого. Яна могла бы что-то придумать, но понимала, что в эту игру можно играть бесконечно, И все равно она проиграет. Никита был мастером добиться нужного ответа на зачетах, что помешает ему сделать так же в жизни. Ты прав, согласилась она. Твой отец рассказал мне, как к нему попали украшения и куда делись потом. И мне показалось, это достаточной причиной ему поверить. Никита посмотрел на нее, и ему даже спрашивать ничего не пришлось. Яна продолжила сама. Она обещала Кремневу-старшему не рассказывать Никите, что именно произошло в ночь смерти его матери. Она этого не расскажет. А о том, что нельзя говорить, кто и как дал им проклятые украшения, речь не шло. Конечно же, Яна не стала рассказывать о предложении Андрея Владимировича отдать украшение ему. Просто не смогла. Ведь тогда бы пришлось признаться, что она согласилась. Сейчас Яна снова сомневалась и не хотела, чтобы Никита знал, как трусливо она собиралась поступить. Украшения попали к ней случайно. Но теперь она несёт за них ответственность и не имеет права перекладывать её на кого-то другого. Никита слушал молча, даже не смотрел на неё больше, сосредоточив всё внимание исключительно на дороге. И даже когда Яна закончила, молчал ещё несколько минут, укладывая в голове услышанное. «Я не знал об этом». Наконец тихо произнёс он. Тетя, которая оформила над нами опекунство, была родной сестрой моей матери. но Она никогда не упоминала никакого кризисного центра. Возможно, она тоже не знала, — предположила Яна. От смерти Даши до убийства твоей мамы прошло полтора месяца. А события в них уместилось столько, что хватило бы и на полтора года. Твой отец сказал, что в центре она пробыла всего несколько дней. Возможно, он не успел поставить в известность всю родню. Может быть... Согласился Никита. Но теперь нам нужно узнать, что это был за центр, кто эта неизвестная Ника, где взяла украшение и куда потом дело. Возможно, это ключ к тому, чтобы избавить тебя от демона раз и навсегда. Яна не была в этом так уверена. Ведь если бы его мама осталась жива, кто знает, прекратил бы демон преследование или нет. Это же Таисия загадывала желание, а не Андрей Владимирович. Но ничего говорить с Никите не стало Во-первых, это действительно был её шанс. А во-вторых, она отчаянно боялась, что Никита продолжит расспросы и поймёт, что ей известно гораздо больше, чем она смогла рассказать. И этого Яна точно не хотела. «Значит, украшения в ту ночь лежали в том же шкафу, где прятались мы», продолжила рассуждать Никита, не замечая ничего странного на лице Яны. «Я не ошибся». Демон тогда действительно был рядом. Возможно, и дар свой я получил не просто так. Яна не удержалась от взгляда в его сторону. Ведь буквально позавчера они пришли к выводу, что в ту ночь, когда дар получил он, получила и она при рождении. И если Никита стал экстрасенсом из-за близости демона, то что произошло с ней? Как частичка этого дара оказалась у нее? Почему Никите доступны все чувства призраков, кроме зрения? и видеть их он может, только когда держит за руку её, потому что она, Яна, тоже их видит? Думаешь, демон имеет к этому отношение? Не знаю, сам ли демон, может быть, просто близость к сверхъестественному существу открыла некий портал или что-то в этом роде, — пожал плечами Никита. Развить тему они не успели, поскольку навигатор сообщил, что до конечной точки маршрута осталось 100 метров. «У них будет время каждому подумать над этой теорией, а потом обсудить при необходимости». Игорь Прокопенко жил в небольшом одноэтажном доме, обнесённом, выкрашенным в зелёный цвет забором и скрытым за многочисленными фруктовыми деревьями, которые, похоже, никогда в жизни не видели обрезки, а потому разрослись так, что почти полностью прятали фасад дома. Хозяин услышал звук автомобиля и вышел на порог». Нехотя двинулся в сторону калитки. Тут же где-то залаяла собака, зазвенела цепью. Игорь открыл калитку, отошёл в сторону, приглашая гостей внутрь. «Это вы мне звонили по поводу той девушки?» Мрачно поинтересовался он. «Я», — кивнул Никита. «Если вы не против, хочу немного расспросить вас о ней». Игорь бросил взгляд на Яну, а затем махнул рукой в сторону дома. Никита и Яна вошли во двор, а затем и в дом. Дом показался Яне практически нежилым. В нём пахло сыростью и затлостью. Но это неудивительно, учитывая, что солнце из-за деревьев практически не доходит до него. Несмотря на яркий и жаркий день, тут было прохладно и как-то мрачно. Будто, заметив её недоуменный взгляд, Игорь пояснил. «Это родители моих дом Они умерли давно, а у меня рука не поднимается продать. Каждый отпуск тут провожу. Подзаряжаюсь». «Люблю это место. Вот только вчера приехал. Не успел ещё ни проветрить, ни нагреть. Он предложил гостям два довольно неплохих на вид стула. Сам опустился в продавленное кресло. В ту ночь вы тоже сюда приезжали?» — поинтересовался Никита. «Уезжал отсюда», — поправил его Игорь. «Соседка позвонила, сказала, что газом на участке пахнет. Вот я и приезжал после работы посмотреть, всё ли нормально. А на обратном пути девушку и подвёз». «Расскажите о встрече с ней», — попросил Никита. Игорь замялся, будто решал, что рассказывать, а что утаить. Хотя Яна подумала, что у него было достаточно на это времени после звонка Никиты. «Уже темно было, когда я выехал отсюда». Наконец начал он. «Говорю же, после работы приехал, пока тут всё обследовал, пока с соседкой поговорил. Она, дама пожилая, одинокая, поговорить любит, а не с кем...» Вот и присела мне на уши. На отвязался. В общем, ночь почти. Но у меня машина хорошая. Игорь кивнул в сторону окна, за которым, должно быть, стоял его автомобиль. Яна не успела разглядеть его во дворе. «Довольно крупный проект, на работе закрыли. Всем выписали хорошую премию, вот я и купил. Кредит, конечно, под конский процент, но один раз живём. В общем, Машина хорошая, свет хороший, тормоза тоже. Потому и успел затормозить, а не топ снес девчонку. Она прям под колеса бросилась. Я даже не увидел, откуда и появилась. Одежда на ней черная была. Волосы тоже черные. Ни одного светоотражателя. Даже если по обочине шла, я бы не заметил. В общем, остановился. Выбежал. А она стоит. Пса своего гладит, молчит. «Ну, я и предложил до города подвести «А что было делать?» «Ночь, темно». «Это я остановился». «А кто-нибудь другой на менее хорошей машине и с менее хорошей реакцией собьёт же?» Никита вытащил телефон, открыл на нём карту и протянул Игорю. «Можете показать, где именно вы её едва не сбили?» Игорь взял протянутый телефон, долго смотрел на карту, а потом, наконец, ткнул в неё пальцем. «Вот здесь». «Тут, видите, дорога небольшой поворот делает, поэтому сразу и не разглядишь, что там за ним». Яна и Никита вдвоём склонились над картой, едва не соприкасаясь головами. «Там же, где и мы...» Едва слышно пробормотал Никита. Игорь даже не услышал. «А где вы её высадили?» — спросил Никита, хотя они оба знали, что нигде Игорь девушку не высаживал. Она исчезла из салона. Ну, если верить словам племянника его приятеля. Не слишком надежный источник через третьи руки. Тем не менее, по лицу хозяина дома пробежала тень, дающая понять, что племянник не соврал. Он долго мялся, прежде чем произнести. По дороге она где-то выскочила. Я горду подъехал. Спрошу, где высадить? Она молчит. Смотрю в зеркало. Нет её. Остановился. Всю машину осмотрел. Нету. «А с какой скоростью вы ехали?» Задала справедливый вопрос яна Игорь посмотрел на неё, не зная, что ответить. В нём боролись противоречивые желания сказать правду и не выглядеть идиотом. «Быстро!» — подсказал Никита. «И если бы девушка на ходу открыла дверь, машина вам наверняка сообщила бы об этом?» «Сообщила бы», — нехотя согласился Игорь. «То есть девушка просто исчезла?» снова подсказал Никита. «Не бойтесь, нам вы можете рассказать всё, как было. Мы поверим». Игорь перевёл недоверчивый взгляд с Яны на Никиту и обратно. «Должно быть, ему страшно хотелось спросить, почему они поверят, кто они такие?» Но он сдержался. «Не могла она на ходу вылезти», — заявил Игорь. «Вы правы, и скорость была большой, и машина сообщила бы об открытии двери. Да и я же не дурак, чтобы не заметить. она Просто исчезла. Никита попросил ещё показать на карте то место, где Игорь заметил пропажу, и тоже отметил его. «А вы хорошо разглядели девушку?» спросила Яна. «По фотографии узнать сможете?» Игорь неуверенно пожал плечами. Темно было, я не разглядывал особо. Заметил только, что побитая она какая-то. Ещё подумал, что от мужа или приятеля из дома сбежала. Вот и идёт одна по дороге. «Хотя, если бы увидел её ещё раз, наверное, узнал бы. У меня память на лица хорошая». Никита вывел на экран смартфона фотографию Ирины, погибшей три года назад, и показал Игорю. Тот рассматривал снимок долго, внимательно. «Даже не знаю», — засомневался он. «Не похоже. Это светленькая, а у той волосы тёмные были. Да и черты лица не такие. Я бы сказал, что не она это И тогда я не пришла в голову еще одна идея. «А фоторобот составить сможете? У вас же хорошая память на лица». «Фоторобот?» — неуверенно переспросил Игорь. «Ну, чисто теоретически смогу». «Тогда я попрошу вас подъехать в полицию. Желательно прямо сегодня». Взял инициативу в свои руки Никита. «Поверьте, это очень важно». По лицу Игоря было видно, что никуда ехать он не планировал, но отказаться не смог. То ли решил, что Яна и Никита из полиции, и не послушаться их грозит проблемами, то ли сам жаждал разобраться, что же произошло той ночью, кто была та девушка и куда исчезла. Скорее даже второе, потому что после согласия составить фоторобот он попросил сообщить ему, когда выяснится, как все произошло. Никита пообещал. Когда они снова вышли на улицу из сумрачного царства родительского дома Игоря, Оказалось, что там вовсю жарит солнце. От яркого света зарябило в глазах. Яна зажмурилась и едва не упала, споткнувшись о валяющуюся на земле железяку. Никита поддержал её, но тут же отпустил. Хотя в глубине души Яна не отказалась бы, чтобы он вот так под руку и отвёл её к машине. Почему она не ценила его случайное прикосновение, когда это ещё было можно? И как долго теперь... Ей придётся сожалеть об этом. «Ну что, теперь к родителям Ирины?» — спросил Никита, когда они оказались в салоне автомобиля. Однако родители им ничем не помогли. Отец и вовсе находился уже в состоянии алкогольного опьянения, хотя время только приближалось к четырём часам дня. А мать, замученная жизнью женщина лет пятидесяти, долго не могла взять в толк, зачем спустя столько лет кому-то понадобилась её дочь. «Так Ирка похоронена уже?» — говорила она, нервно теребя фартук, о которой вытирала руки. Никита и Яна застали её в огороде за прополкой грядок. «Расскажите, как всё произошло?» — попросил Никита. «Да что тут рассказывать?» — всё ещё не понимала женщина. Ирка в городе жила, работала там. К нам так в гости наведывалась. У неё тогда отпуск был, гостила у нас. В сентябрь как раз стоял. Картошку копать надо, вот и помогала. Она спорт любила. А здесь же у нас ни залов этих тренажерных, ничего такого. Вот она каждое утро бегать ходила. На смех всем соседям. Она полненькая у меня была, упитанная. Соседи смеялись, что вот такая сарделька всё бегает. Последние слова женщина произнесла с неприкрытой ненавистью к местным спледникам. Тузика, собаку нашу убрала и шла с ним гулять и бегать. Тузику только за счастье, не всё на цепи сидеть. Вот и в то утро пошла. Я просила ненадолго, у меня как раз выходной был. Картошку вместе докопали бы. Она ушла, я делами занялась. Тут через каких-то полчаса Тузик прибегает, а Ирки нет. Я забеспокоилась, конечно, но ждала. А тут и участковый наш с новостями приезжает. Женщина замолчала. Промокнул уголки глаз всё тем же грязным фартуком. Говорили, Ирка в наушниках была, на дорогу выскочила, вот её и сбили. Там такой дед за рулём сидел, вы бы видели. Ему на кладбище уже пора, а не за руль. Рыдал на суде, прощение у меня просил. Простили? Зачем-то спросила Яна. Женщина кивнула. Дочь мне всё равно не вернули бы. А чего его в тюрьму в таком возрасте сажать? А с собакой что стало? спросила Яна. «Ничего?» Мать Ирины посмотрела на неё удивлённо. «На цепи в ботке сидит. Что с ним станется?» Яна помнила огромного лохматого пса, лениво рассматривавшего гостей, когда они вошли во двор. Он ничем не походил на поджарого чёрного дога, которого Яна видела рядом с призраком. «А после смерти Ирины вам...» Никита осёкся, подбирая слова. «Ничего странного не замечали?» «Знаете, как бывает, то привидится, что она тут, то ещё что...» Женщина покачала головой. «Она мне даже не снилась ни разу». С горечью произнесла она. «Я и просила, у неё на могиле бывало. Ирка, дочка, приснись мне, расскажи, всё ли у тебя хорошо. Но нет, ни разу, ни разочечка». От родителей Ирины Сорокиной Яна уходила с тяжёлым сердцем. «Всё-таки неправильно это». когда родитель хоронит своих детей, сколько бы им ни было. Когда погиб ее младший брат, не было всего восемь. Она плохо помнила, что и как происходило, зато знала, что случилось дальше. Ее родители не смогли достойно пережить смерть сына. Развелись, папа уволился, уехал в первое попавшееся место, только бы подальше от Санкт-Петербурга, никогда больше не вернулся к любимой работе, Мама и вовсе дочь бросила, потому что та напоминала ей о трагедии. И хоть спустя десять лет они снова общаются, Яна так и не смогла простить ей предательство. «Заглянем на кладбище к могиле Ирины», — поинтересовалась Яна, когда они снова оказались в машине. «Заглянем», — согласился Никита. Хотя я сомневаюсь, что это Ирина. Зачем ей было ждать три года? Призраки обычно или появляются сразу, или не появляются вовсе. «Если только к её появлению не имеет отношения маг», — вздохнула Яна. «Правда, я с тобой согласна. Не Ирина это И внешне не похожа, и собака не та, да и сон мой». «Сон?» — Никита удивлённо посмотрел на неё. И только тогда Яна поняла, что о содержимом сна она ему не рассказывала. Вообще о сне ничего не упоминала. Сказала только, что они с Сашей выяснили, что девушка с собакой — которых чуть не сбил лоси в призраки. «Мне снился сон, что я эта девушка», — начала Яна. «Вместе с собакой мы бежим по лесу, а за нами кто-то гонится». Мне было очень страшно. Собственно, именно поэтому мы с Сашей и начали её искать. Подумали, что ей грозит опасность, и не знали, что уже опоздали. Яна вдруг прижала ладони к щекам и испуганно посмотрела на Никиту. «Я всё испортила, да?» Повела Нас всех по ложному пути. Почему-то решила, что раз призрак появляется на дороге, значит, девушка погибла в ДТП. И совсем не учла, что в моем сне за ней кто-то гнался. Никита снял с нос очки. Задумчиво почесал переносицу. Может быть, она поэтому и выскочила на дорогу? Предположил он. И там ее сбили. Но мы не можем исключать варианта, что ее просто убили где-то рядом. И поэтому она появляется на дороге. покачала головой Яна. «Не можем», — согласился Никита. «Нам остаётся ждать фоторобот-призрака, и тогда будем думать дальше. Но на могилу всё равно заедем». Сам в утро, отодвинув в сторону все срочные планы, Лере пришлось заниматься рукой. Воронов очень об этом просил, и, очевидно, не только её, потому что на утренние пятиминутки заведующий напомнил об этом и даже отдал один её труп уже подготовленный к аутопсии другому эксперту. Лере уже приходилось иметь дело не с целым трупом, а лишь с отдельными частями тела, в отличие от сенитарпети, с которым ей пришлось сегодня работать. Тот рассматривал руку долго, заглядывал с разных сторон и не переставал удивляться. — Интересно, а как ее чекрыжили? — бормотал он. — До смерти или после? — После, — отозвалась Лера, готовя инструменты для экспертизы. «Более того, совсем недавно». Мумифицировалась рука вместе с остальным телом. «Как вы это поняли?» Петя с восторгом посмотрел на неё. Лере он нравился. И хоть умственных способностей у него было не так уж много, зато неподдельного любопытства через край. А ещё он был добрым, ответственным и аккуратным. Поэтому работать с ним Лера любила гораздо больше, чем с остальными санитарами. «По характеру повреждений. Смотри». Она подошла к столу и несколько минут объясняла санитару, по каким признакам сделала выводы. Не старалась выбирать выражение попроще, объясняла исключительно медицинскими терминами, но была уверена, что Петя понимает. А что не поймёт, то потом погуглит. Забудет уже завтра, память у него была слабым местом, но сегодня поймёт. Однако, как бы ни нравилось ей производить впечатление на санитара, пришлось вернуться к аутопсии. поскольку и Воронов ждал результаты поскорее, и другие важные дела она не сможет откладывать бесконечно. Немало времени пришлось потратить на то, чтобы снять отпечатки пальцев. Рука выглядела совсем высохшей. Однако в конце концов Лере удалось получить довольно неплохие результаты, чем она снова привела в полный восторг Петю. Ближе к концу рабочего дня, когда Лера давно закончилась рукой и даже успела сделать два вскрытия, планируя успеть третье, а пока, прервавшись на чай, в ординаторскую заглянул Илья. После того памятного разговора в пятницу наедине они ещё не оставались. И Лера и сейчас предпочла бы, чтобы в ординаторской кто-то был. Или же Илья, увидев, что она одна, сделал вид, что вспомнил что-то важное и ушёл. Но он остался, закрыл за собой дверь и даже подошёл к чайнику, возле которого Лера как раз макала пакетик в чашку. горячий Коротко спросил он. «Заваривать чай в холодной воде весьма проблематично», — отозвалась Лера. Илья достал ещё один пакетик и чашку, залил кипятком. Лера пожалела, что, вопреки расхожим легендам, не имеет привычки есть прямо над трупом. Молчание в их ситуации будет напряжённым, о чём говорить она не понимала. «Знала бы, чем всё закончится, и отношений бы этих не начинала». Говорили ей, что заводить романы на работе — последнее дело, а она не поверила. Если с Никитой они могут хотя бы попытаться не видеться, то с Ильёй такой фокус не пройдёт. И Лера вдруг поняла, что разрыв с Ильёй расстраивает её даже больше, чем окончание дружбы с Никитой. Как выяснилось, Никита о её любви всегда знал. А значит, нет и надежды на то, что в их отношениях может что-то измениться так, как Лере бы хотелось. Особенно после того, как он намекнул, что у него тоже оборвался предполагаемый роман. Лера понятия не имела, с кем именно должен был быть тот роман, но понимала, что девушка, очевидно, Никите нравилась. В глубине души она, наверное, всегда знала, что у них никогда ничего не будет, а потому и не оплакивала сейчас разбитой надежды. Не было у неё никаких надежд, только и всего. А вот на отношении с Ильёй планы были. «Почему Воронов так хотел, чтобы именно ты занималась этой рукой?» Неожиданно поинтересовался Илья, когда Лера уже взяла пачку печенья и направилась к обеденному столу. Она остановилась на мгновение, удивлённая его вопросом. Затем всё-таки дошла до стола, поставила чашку и печенье, села на стул. «Потому что руку прислали не Васильевой. И я была первым экспертом, который её осматривал». Спокойно ответила она. «У тебя был выходной», — напомнил Илья. «Почему Воронов тебя вызвал?» Лера пожала плечами. «У него и спроси». Илья тоже подошёл к столу, сел напротив. Подул на горячий чай, но пить не стал. Вместо этого уставился на Леру. То и было неприятно под таким изучающим взглядом, но она всячески делала вид, что ей всё равно. Жевала печенье, рассматривала дурацкую картину на стене, которую кто-то подарил заведующему, а он счёл её недостойно и своего кабинета повесил в ординаторской. Лера никогда не разбиралась в искусстве. Поэтому что означают эти жёлтые и красные линии, никак не складывающиеся в единый узор, понятия не имела. «Ты прости за то, что я наговорил тебе в пятницу», — внезапно сказал Илья. И Лера от удивления оторвала взгляд от картины и уставилась на него. Я был не прав «В чём?» «В том, что сказал». «Да нет». Лера снова пожала плечами. «Ты был прав. Я действительно влюблена в Никиту много лет. Тебя запасным вариантом не считала. Тут ты ошибся, да? Просто надеялась, что с тобой у нас что-то получится. Так может, забудем всё, что я сказала, и попробуем?» «Да что, чёрт возьми, происходит?» орал внутренний голос, но внешне Лера оставалась абсолютно спокойной, будто предложение Ильи её не удивляло и не обескураживало. Она не привыкла к такому. Когда сама рвала отношения, ухажёры, бывало, просили не торопиться и подумать, но если такие предложения исходили от них, ни один не возвращался. И в пятницу, как бы и больно ей ни было, она тоже знала, что Илья не вернётся. Так что заставило его передумать всего два дня спустя? «Ничего ведь не изменилось», — напомнила она. «Для тебя, может, и нет, а для меня изменилось?» — просто сказала Илья. «Скажу честно». Все выходные я наводила тебе справки. И знаю, что последние полгода Воронов активно привлекает тебя для некоторых дел, в которых так или иначе задействованы одни и те же люди. Слухи ходят разные, но мне не хотелось бы полагаться на слухи. Тем не менее, я понимаю, что это не только твой выбор. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы у нас что-то получилось. Ты мне нравишься, и я хотел бы развивать наши отношения дальше. Я понимаю, что для тебя это неожиданно после всего, что я сказал в пятницу. Поэтому с ответом не тороплю. Подумай несколько дней. Вернемся к этому разговору позже. Он резко встал, вылил в раковину так и нетронутый чай, сполоснул чашку и вышел из ординаторской, заставив Леру ошарашенно смотреть ему вслед. Он был прав. Для нее его слова стали полной неожиданностью. И Лера вдруг осознала, что неожиданностью приятной... Она не была уверена, что готова попробовать заново, но тот факт, что этого хочет Илья, был приятен. Одним коротким монологом он напомнил Лере всё то, что ей в нём нравилось. Прямота, честность, никаких дурацких намёков и высокопарных слов, в которые она всё равно не поверила бы. Коротко пиликнул мобильный телефон, давая понять, что на почту упало новое письмо. Лера открыла его и несколько секунд просто смотрела в экран — будто не понимая, что там написано. А когда наконец осознала, брови её медленно полезли вверх, а пальцы заскользили по экрану, закрывая почту и вызывая из записной книжки номер телефона Ворнова.